19 Когда мы с отцом вернулись в Верейск, в доме оказались посторонние, о чем я узнал, запустив поиск жизни. Пришлось из коптильни выходить под невидимостью, пробираться в гараж и притворяться только что приехавшими. Почему-то я думал, что дополнительные две точки жизни – это дядя Володя с Елизаветой Николаевной. Но нет, это оказались Дашка с Агеевым. Последний чувствовал себя откровенно неловко, а уж когда увидел, что я появился в доме вдвоем с первым лицом княжества, вообще затасковал. Видимо, в его картину мира до сих пор никак не вписывалось, что бывший одноклассник девушки настолько вырос в статусе. Дашка тоже воззрелась на Шелагина-младшего с таким видом, как будто до нее только что дошло, что он мой отец. Единственный, кто не обратил на него внимания, это глюк. Он вывернулся из-под руки, которая его гладила, и рванул прямиком ко мне, всеми своими движениями, выражая радость от моего появления. Притормозил у ноги и устроился рядом, чуть приподняв голову в ожидании. Пришлось наклониться и почесать ему за ухом, транслируя, что я ему тоже рад. «Мы, наверное, не совсем вовремя», — предположил Агеев, и я с трудом подавил желание ответить, что он не вовремя всегда и везде. «Я пыталась звонить», — повинилась Дашка. «Но у тебя телефон отключен». Сел, наверное. «Как же так?» — возмутилась она. «Тебе же не только мы могли звонить». Она наткнулась взглядом на моего отца, который со усмешкой все это слушал и испуганно ойкнула. «Ой, я совсем не это хотела сказать». «Мне кажется, всем пора пообедать», — разбил неловкость Олег. «Голод всегда мешает понять друг друга. Александр Палыч, вы к нам присоединитесь?» «Даже не знаю. Готовил Илья?» «Когда бы он успел?» — удивилась Дашка. «Он же только что пришел». «У нас всегда есть еда в стазисе на выбор», — гордо сказал Олег. «Как в лучших ресторанах. Вам только распечатанного меню не хватает», — рассмеялся отец. «Чтобы точно знать, что можно выбрать, у вас и сетрец остался?» «Разумеется. ну что-что, а рыбка у нас всегда есть. Вы же прокопченный вариант. Именно. С пюре». Я решил на время обсуждения меню слинять, демонстративно похлопал по карманам и сказал... Кажется, телефон я оставил дома. Пойду поставлю заряжаться. Заодно посмотрю, кто еще звонил. Может, что-то срочно. Так что вы начинайте обедать без меня. Глюк последовал за мной, делая вид, что это не он не так давно подставлял пузо дамам для почесывания. И то сказать, он тогда был в свободном полете, а сейчас при хозяине, а это обязывает. У себя в комнате телефон я включил и посмотрел список входящих. Звонила не только Дашка, но и Соколов. И что самое интересное, Таисия. Последний я решил перезвонить. Таис, извини, у меня телефон был выключен. Что-то срочное? Как тебе сказать? Мне кажется, в вашей оранжерее происходит что-то странное. Глюк неожиданно заволновался и поднял голову, явно узнав голос той, с кем так часто оставался. Конечно, происходит. Мы же там тренируемся в родовой шелагинской магии, ответил я. Зачем ты туда ходила? «Стася, там опасно. Остаточные магические следы сохраняются долго». Мама попросила найти сережку, которую она там потеряла. Там еще и старшая Беспалова шарилась. ей это что понадобилось? Не оранжерея, а проходной двор. И ведь предупреждали об опасности, но эта дама не может не сунуть свой любопытный нос туда, куда ей запретили. А она зачем туда ходила? Посмотреть, куда можно поставить диванчики. «Диванчики? Диванчики!» «Черт побери, какие еще диванчики?» Последнее я сказал вслух, потому что Таисия обиженно ответила. «Садовая. Мама считает, что нельзя, чтобы такое помещение простаивало просто так. Оно не простаивает просто так. В этом помещении сложная система регуляции, потому что там расположено растения которые в природе вместе не живут. А еще там есть растения которое очень вонюче цветет. У него уже скоро время цветения как раз подходит». На выходе я фильтр поставил, наружу ничего не пробьется, а вот внутри находиться станет невозможно. А я тебе говорил, — ехидно заметил песец. Говорил, что самая лучшая защита — это противный запах. Нет, ему, видите ли, воняло. Лучше уж всем вонять будет, чем Калерия Кирилловна наставит внутри своих диванчиков. Зачем держать такой цветок в оранжерее? В алхимии использую. Как сырье он очень редкий и дорогой, а здесь всегда под рукой. Но держать такое в доме за пределы оранжереи запах не выходит. Напомнил я, решив сразу, как Дашка с Агеевым уберутся, вернуться в Дальград и отключить фильтр на любимом песцовом цветке. Все же симбионт, похоже, куда опытнее меня. Мама уже присмотрела садовые диванчики. Никаких диванчиков там не будет. Они всю тонкую настройку нарушат. Извини, Тася, но у этого дома пока один хозяин. Я. И я буду делать так, как удобно мне, а не гостям. В конце концов, в Дальграде множество гостиниц. Жила же в одной из них Калерия Кирилловна раньше и не слишком по этому поводу расстраивалась. «Извини, мы не хотели тебя обидеть», героически приняла Таисия на себя честеной Калерии Кирилловны. «Мама сказала, что если уж мы пользуемся вашим гостеприимством, то должны помочь с обустройством. Ты считаешь, что там что-то нужно менять?» Если честно, я даже представить не мог, куда без Беспалова собиралась впихнуть эти идиотские диванчики. Не иначе, как напротив прокола. Там единственное более-менее незасаженное место. А что, удобно. Сидишь, любуешься растениями, а тебе еще и бесплатное кино показывают с открытием прокола и выходом оттуда. Нет, как только построим здание для Шелагина, пусть переселяются всей толпой туда и устраивают там по своему разумению. И диванчики, если желание не пропадет, пусть тоже выставляют там. Если честно, я была против, вздохнула Таисия потому что мне кажется, что в этом доме что-то менять, только портить. Но я совсем не про это собиралась говорить в конце-то концов. Я про то, что мне почудилось что-то странное в оранжерее, как будто пространство исказилось. Мне даже сложно объяснить, что именно я почувствовала, но там что-то было не так. Что там было не так, я знал, но проявить заинтересованность не мог. И как долго было что-то не так? «Буквально пару секунд», — отчиталась она. А потом опять все спокойно стало. Я маме сообщила, но она отмахнулась и сказала, что не надо вас беспокоить из-за ерунды. «Это как бы безопасность, а не ерунда, в отличие от диванчиков». «Спасибо, это очень ценная информация». «Правда?» — обрадовалась она. «Правда, правда. Особенно про диванчики», — съехидничал писец. «Но то, что девочка чувствует искажение пространства, это очень интересно. Из таких всегда получаются прекрасные портальщики». Короче, маму надо выставлять, а дочь нам пригодится. Я уверил Таисию, что мне было очень важно это услышать и что направлю специалиста в оранжерею для проверки. Специалиста я действительно собирался отправить. Правда, вставал вопрос, снимать фильтр запаха до его прихода или после. С одной стороны, легенда будет достоверней а с другой, человека реально жалко. Ему же замерять все придется в респираторе. И то не факт, что одежду потом удастся где-то использовать. Запах был не только вонючим, но и ужасно въедливым. Увы, другого варианта отвадить калерию Кирилловну от оранжереи я придумать не мог. Включу фильтр опять, когда посторонние оттуда уберутся. «Тась, если вам что-то хочется поменять, меняйте в своих комнатах», — предложил я, решив смягчить возможную грубость от моей реакции при известии, что в оранжереи планируют что-то размещать. «Правда, можно?» — обрадовалась она. «А то оно красивое, но одинаковое, как в гостиничных номерах». Я чуть было не ляпнул, что это есть гостиничные номера для элитных отелей древних. Вместо этого сказал. Просто закупались одинаковые наборы для меблировки. Мы торопились сделать дом пригодным для жилья, не до индивидуальности было. Нет, с индивидуальностью как раз все в доме хорошо, не согласилась Таисия. Общие помещения все разные и интересные, а вот личные, да, как под копирку. Даже твоя уж, прости. Так там мебель из одного источника, пояснил я. Не было времени искать что-то оригинальное. «Для гостиных же нашлось?» — возразила она. Я чуть не рассмеялся, вспомнив, как мы подбирали мебель для дома в Дальграде. Гостиные попали совершенно случайно. «Тась, извини, я бы с тобой с радостью поговорил дальше, но у меня гости». «Девушка?» — неожиданно ревниво спросила она. «Девушка тоже есть», — признал я. «Моя одноклассница с парнем. Еще из девушек невеста дяди. Красивая». А одноклассница?» «Дашка?» «Я задумался». «Наверное, тоже красивая. Мы с ней дружили, когда учились в школе. Она, Федя и я». Говорить о Дашке в прошедшем времени неожиданно оказалось легко. Потому что после вчерашнего ее вокруг Таса можно было сказать про нашу дружбу только «была». Другое не сложилось и уже не сложится. О чем конкретно сейчас, я ничуть не жалел». И я, правда, лучше бы поговорил с Таисией, но бросать своих гостей на Олега считал неправильным. «Может, попозже созвонимся? Или попереписываемся?» «Попереписываемся», — согласилась она. «Пока». «Пока». «Привет от глюка, он по тебе скучает». «Целую». «Неожиданно для себя», — сказал я. «Предпочел бы, конечно, вживую, но пока только так». Таисия ничего не ответила, отключилась. И я даже не был уверен, что она меня услышала, не говоря уж о том, как она отнеслась к моим словам. К гостям я сразу не пошел, позвонил сначала Грекову и объяснил ситуацию. «Что-то Калерия Кирилловна окончательно обнаглела», — заметил он, из чего я сделал вывод, что шалагина старшего рядом нет, да и вообще рядом никого нет. Вряд ли Греков позволил бы себе подобное высказывание при посторонних. При всей своей неоднозначности он все же знает, что и кому можно говорить без последствий. Может, Павел Тимофеевич ей дает повод надеяться на то, что она станет императрицей? Предположил я. Иначе не могу понять, почему она считает этот дом своим. Он совершенно точно не собирается жениться, как и твой отец, кстати. Живеть вы над этим хорошо поработали. На какой-то пост она претендовать не может. У нее малолетний сын, наследник княжества. «За ним присмотр требуется, а она и без того непозволительно долго здесь торчит». «Я Павлу Тимофеевичу намекал неоднократно, но он говорит, что Беспалова первая встала на нашу сторону и имеет право на некоторые поблажки. Охрану я предупрежу, что никакой мебели. В места общего пользования, — скорректировал я, — потому что Таисии я разрешил поменять обстановку в их гостевых. разумным Пока будут там ковыряться, в другие места не полезут. Оранжерею запирать?» Там слишком ценные растения, пострадают еще». «Нет, внимание лишнее привлечет». «Отказался я. Вы туда отправьте кого-нибудь замерять магический фон и вообще изображать бурную деятельность. Сделать это надо так, чтобы Беспаловы видели. А потом я кое-что поменяю в настройках, и Калерия Кирилловна сама в оранжерею не зайдет». «Ну, не знаю, что должно случиться, чтобы она не сунула свой любопытный нос туда, куда ей уже сказали не совать». Проворчал Греков. «Ладно, просьбу твою понял. Человека для проверки отправлю. Все?» «Еще закажите от меня цветы Таисии», — попросил я. «Я бы сам мог, но это же все равно вам сообщать, чтобы пропустили через охрану. Так что лучше напрямую». «Решил не менять», — хохотнул Греков. «Ты учти, что в браке получишь не только Таисию, но и ее мамашу». «Она во дворце засядет, сразу как его построим». «Тогда шансы есть». Мы попрощались, а я, наконец, спустился к остальным с телефоном спустился, который я, разумеется, ни на какую зарядку не поставил. И не успел я усесться за стол с предвкушением хорошего обеда, как телефон опять зазвонил. «Илья Александрович», — после короткого приветствия сказал Соколов, «мы посовещались и решились на переход под вашу руку». клятвой уточнил я, — «именно так». Он явно волновался, что я откажу. Или возьму на роль изготовителя своего артефакта кого-то другого, Иначе как объяснить его желание говорить со мной в выходной день? «Хорошо, Владимир Николаевич, давайте договариваться о встрече. В понедельник я не смогу, он у меня занят, начиная со вторника в любой день после обеда. Вторник мне прекрасно подойдет, я как раз в Верейске». «Точно. Они же из мелкого городка на периферии, рассчитывают подняться на моих заказах. Нужно бы Грекова попросить проверить, хватит ли возможностей Соколовых для производства». Откладывать это дело в долгий ящик я не стал, отправил Грекову сообщение, сразу как попрощался с Соколовым. Греков ответил тут же обещанием за завтра все собрать. И я, наконец, смог прислушаться к общей беседе. Правда, общей ее можно было назвать с натяжкой. Беседа велась исключительно между моим отцом, Олегом и Ольгой. А Агеев и Дашка сидели тихо и молчали. Дашка только переводила округлившиеся глаза с меня на Ольгу, потом на моего отца, потом опять на меня. Ольга как раз рассказывала о нашем проекте, под который мы подбираем артефактное производство. Теоретически, штамповку основного блока можно делать в том устройстве, что мы нашли в шелагинских запасниках. Оно рабочее, его только зарядить и опробовать. Можно завтра вечером испытать. Хотя, это ж мне придется сначала приличный прототип сделать. В любом случае, завтра займусь прототипом, а штамповать начну, когда вариант одобрят». После обеда отец не задержался, сослался на дела и уехал, уточнив, что заедет за мной завтра. Мы с глюком его проводили до машины, а когда вернулись, в гостиной сидели только Агеев и Дашка. «Песцов, ты стал таким важным, что я тебя не узнаю», — заявила она. «Формально я Песцов Шелагин. Ты меняешь фамилии с такой скоростью, что я не успеваю их запоминать», — фыркнула она. «И от того, что ты Песцов Шелагин, менее важным ты не становишься». Производство, клятвы, поездки наизнанку, тебя не узнать. Я бы не удивилась, достань ты из-за дивана гитару и сыграй на ней». Я не сдержался, захохотал и вытащил тот самый инструмент древних, который приготовил для нашей вчерашней встречи. До гитары дело не дошло, и она и осталась за диваном. «Играть не буду», — сказал я. «Вчера собирался для вас с а сегодня тебе есть кому играть и без меня». Я кивнул на молчаливого вагиева «Можно посмотреть?» Очнулся он. Форма непривычная. «Инструмент древних?» «Подей из шелагинских запасников? А как звучит?» «Сам попробуй». Я протянул ему гитару, и Агея в нее вцепился так, как будто от этого его жизнь зависела. «Антон, мы не за этим к Илье приехали», — возмутилась Дашка. «Илья, мы тебе очень благодарны за кирилл Андреевича». «Даш, я тебе сразу сказал, что не буду вмешиваться в эту историю. Если его отпустили, он не виноват. И точка». «Да ладно тебе скромничать», — возмутилась она. «Кириллу Андреевичу сказали, что выпускают по твоей просьбе, так что нечего тут наводить тень на плетень». «Греков, вот зараза!» «Только ему это в голову могло прийти. Поди, смешным показалось». «Дашь, повторю, Кирилла Андреевича выпустили, потому что он не виноват. Я здесь ни при чем, понятно?» «Я ни за кого не просил и не собираюсь. Там слишком серьезное дело, чтобы вмешиваться». «А что все-таки случилось?» Спросил Айгеев. Отец ничего не объяснил, только что дядя накосячил по-крупному, и все. И это при том, что ты его фактически вытащил по дашной просьбе. Антон, я его не вытаскивал. Постарался я ответить спокойно, хотя уже вовсю злился. Не вытаскивал не вытаскивал, хорошо. Легко согласилась Даша. Но из-за чего его арестовали? А то несправедливо получается, что старшему брату Антона рассказали, а Антону нет. Совсем ничего не рассказали. Отец сказал, что эта информация передается только старшему сыну, неохотно ответила геев И добавил, что, судя по тому, что устроил мой дядя, исключений быть не должно. То есть Антона обделили знанием, обиженно сказала Дашка. «Поверьте, это знание вам не нужно. На гитаре играть будешь?» Перевел разговор я в безопасное русло. «Спрашиваешь, разве я могу такую возможность упускать?» Дашка открыла рот, чтобы спросить что-то еще, но сразу замолчала, когда зазвучала музыка.